Глава 46 Спасаясь от пуль, дети бросились в мутную от крови Брэндона воду. Но дверь была прочна, и ни одна пуля не смогла ее прошить насквозь. Бесчисленное множество выстрелов градом обрушилось на дверь, оставляя вмятины на металле. «Хорошо, что у этих пиратов устаревшее оружие», — заметил Брэндон. «Придурки стреляют мелкими шариками из свинца в металлическую дверь». — Хорошая попытка, ребята. Жаль, что Денвер Кристов учел все исторические факты, придумав вас. — Когда я доберусь до тебя, то откушу остаток твоего уха, — пообещал Гильям в ответ. — Я тебя не боюсь, — сказал Брэндон. — Как можно бояться человека с одной ягодицей и дельфином на щеке? — Брен, перестань, — попросила Корделия. — Нам нужно найти способ выбраться отсюда, чтобы спасти Пенелопу и Уилла, помнишь? Вся пиратская банда уставилась на щеку Гиллиама, внимательно изучая татуировку, а сам он вновь прокричал «А что, позвольте спросить, не так с моей татуировкой?» «Она убогая», — ответил Брэндон с другой стороны двери. Корделия начала судорожно оглядывать помещение погреба в поисках дополнительного выхода. «Мы должны вернуться к Уэлу и Пенелопе», — думала она. «Наверное, сейчас их уже доставили на пиратский корабль» я, прорычал Гиллиам. «Особенно для пирата. Я ожидал что-нибудь устрашающе жестокое. Может, змею, паука или даже скорпиона. Но дельфин — это так по-детски!» «А я знаю, — злясь ответил Гиллиам, — что дельфин — самое голодное жестокое создание океана. Мне говорили, дельфин способен в одно мгновение сорвать плоть с человека». Ты идиот, ты перепутал дельфина с акулой, сказал Брендон. Элеонора сердито прошептала брату: "Брен, перестань спорить, это никак не поможет". "Ничего я не путаю. Дельфины едят людей, они убийцы, хищники!" кричал Гильям. Но тут он заметил, что окружающие его пираты стали переглядываться, а другие поднимали брови, что-то бормоча себе под нос. «Чего уставился?» — сказал Гиллиам одному из пиратов. Тот откашлялся и проговорил. «Мы собирались тебе сказать, Гиллиам, что, Скруф, дельфины — добрые, благородные и умные создания. Это была уловка Фенни и Кита, которые решили подшутить над тобой». Елиам прервал объяснение скруфа, ударом в нос, на что тот пихнул Гильама в грудь. В мгновение ока между двумя пиратами завязалась настоящая драка. Услышав, что за дверью в банде пиратов возникла потасовка, Брендон победно посмотрел на сестер. Видали? Все по плану? Никакой это не план, ответила возмущенная Корделия. Помоги нам найти другой выход. Брендон вместе с сестрами стал вплавь искать запасной выход из погреба, но вскоре они услышали знакомый раскатистый голос капитана Сенгрея. «Что происходит? Что за драка?» «Скруф назвал мою татуировку уловкой, капитан», — ответил Гиллиам. «Это и есть уловка, безмозглый кретин! Меня достали ваши глуповатые идиотские шутки-полудурки! Мы должны вызывать страх в сердцах наших врагов, а из-за этой татуировки мы выглядим смешно!» «Ох!» — удрученно произнес Гильям. «Понял, капитан. Я переделаю ее в настоящую акулу!» «Возможно, тебе не придется этого делать. Я сам удалю ее с твоей щеки!» Дети услышали, как лязгнула сабля, которую, по-видимому, выхватил капитан. «Но сейчас не время для этого. Я пробирался через этот коридор как рыба не для того, чтобы найти людей моррые, дерущимися друг с другом и тратящего пули на заколдованную дверь. Разве я не говорил вам, что этот дом зачарован?» «Но Но что ты хочешь, чтобы мы сделали, капитан?» — спросил Гиллиам. «Этот уродец закрылся там». «Тогда мы взорвем ее при помощи черного пороха!» — сказал капитан Сенгрей. Все одобрительно зашептались, кроме Гиллиама. «Но как же он сработает, капитан, если дверь заколдована?» «Ничто не может устоять перед черным порохом!» — отрезал капитан. «Принеси его прямо сейчас, пока я не срезал твою татуировку!» Гелиам и еще несколько пиратов поторопились выполнить приказание капитана и убежали, в всплескивая воду, а дети тем временем спрятались за стойкой с бутылками вина. «Что такое черный порох?» — спросила Карделия. «Порох для пистолетов», — ответил Брэндон, — «только в большом количестве». «Но он же не сможет подорвать дверь, верно?» Брэндон не отвечал. «Верно?» «Понятия не имею», — сказал он, сняв футболку и повязав голову, чтобы остановить кровотечение. «Но, наверное, лучше бы нам не узнавать этого, оставаясь здесь». «Мелкие букашки, я вас слышу!» — крикнул капитан Сенгрей. «Пока ваш терпящий крушение дом интересен мне и моей команде. Надеюсь, вы сохраняете что-то по-настоящему ценное». За дверью раздался визгливый смех, заставивший детей вздрогнуть. Эй, капитан, отозвался Брендон, твой смех еще более девчоночий, чем татуировка Гильяма. Девчоночий, повторил капитан. Ага, продолжал Брендон, парню с дельфином и тебе следует открывать маникюрный салон. Брендон, прошептала Карделия, хватит. Сынок! с яростью отвечал капитан Сенгрей. Ты знаком с живосечением человека? Нет. «О, нет!» — отозвалась Корделия. «Брэн, это то, о чем я рассказывала. Его...» «Когда я сломаю эту дверь, я разрежу тебя на кусочки. Я собираюсь использовать пилу для костей и буду делать это много часов и дней, просто за тем, чтобы слышать твой девчоночий голос предсмертной агонии». «По крайней мере, если он угрожает нам, значит Уилл Пенелопой в безопасности», — сказала Элеонора. «А что, если он их уже убил?» — встревоженным голосом спросила Карделия. «Нам нужно найти другой выход отсюда». «Сюда!» — позвала Элеонора и поплыла за стойку с бутылками. Брендон и Карделия последовали за сестрой, но все, что они могли видеть перед собой, это три кирпичные стены, покрытые поблекшими от времени гобеленами, на которых изображались сцены виноделия. На одном была полуодетая полная женщина, давящая виноградные гроздья босыми ногами, на другом — завернутые в тоги мужчины, пьющие вино из бочек. «Но где может быть выход?» — спросил Брендон. «Я не знаю, где, но точно здесь», — ответила Нелл. «Должен быть. Прощупайте кирпичи и стену, закрытую коврами. Может, там?» Нижнюю часть гобеленов омывала соленая вода, поэтому их было легко отодвинуть и взглянуть на стену, но там ничего не оказалось. «Поторапливайтесь, пока вода не поднялась слишком высоко!» — приказывал за дверью капитан Сенгрей. Копошась и чертыхаясь, пираты прижали к двери что-то большое и деревянное. «Они собираются взорвать дверь!» — закричала Карделия. До их слуха доносилось шипение горящего фитиля и шлепание по воде бегущих прочь от винного погреба пиратов. — Мы пропали, — в отчаянии произнес Брэндон. — Что же нам делать? — Спокойно, — думала Элеонора. — Вот что нам нужно делать. Успокоиться, не паниковать, думать. Элеонора понимала, что мысли, которые сейчас вертелись в ее голове, были правильными, но все-таки чего-то не хватало. Ей казалось, что шипение фитиля становится все громче и громче. Она подняла голову и заметила на одной стене небольшое углубление, оставленное в кирпичной кладке. Оно было похоже на одно из тех, что она видела в библиотеке. По ним перемещались лестницы от одного шкафа к другому углубление начиналось у винной стойки и уходило к гобелену, изображающему громадную виноградную лозу. Элеонора ухватила край гобелена и рванула его вниз. На высоте трех футов от уровня воды, рядом с углублением в стене, располагалась небольшая металлическая дверца. Дверца кухонного лифта. Ребята, смотрите! Я знала, что здесь что-то есть. Отсюда Кристоф переправлял бутылки из погреба наверх в кухню. Раньше здесь была лестница, видите? Но сейчас ее нет. Неважно, Нелл, отличная работа! Брендон подпрыгнул и стукнул в дверь кулаком. Дверца распахнулась и рухнула в воду, не выдержав такого сильного удара. От неожиданности Брэндон едва успел увернуться от нее. Он подтянулся на руках и влез в шахту лифта. Покореженная кабина неуклюже покоилась на самом дне шахты, уходящей вверх наподобие дымохода. Где-то на самом верху мелькал луч света. Им явно придется постараться, чтобы уместиться в таком маленьком пространстве». Брендон подал руку Корделии и помог ей влезть. Лицо Корделии уткнулось в кровоточащую голову брата. Она протиснулась вперед и уперлась руками в стены шахты. Затем Брэндон опустился на колени, чтобы помочь Элеоноре. Элеонора подпрыгнула, но у нее не получилось ухватиться за руку брата, и она бултыхнулась в воду. «Попробуй еще раз!» — крикнул ей Брэндон. Сердце Элеоноры учащенно забилось, и в панике она начала судорожно хватать воздух ртом. Теперь она была в погребе совсем одна, за исключением колыхающейся воды. Ей становилось жутко от мысли, что сейчас пираты подорвут дверь, и капитан Сен-Грейс хватит ее». Но что всего хуже, ей грозило потерять Брена и Делию. «Я не могу, я не должна», — отчаянно подумала Элеонора. Она подпрыгнула, ухватилась за руку брата, но ее рука выскользнула, и она снова упала в воду. «Давай же, Нел, я никому не позволю препарировать свою сестру!» Страх переместился из живота в ноги, словно быстро стекающая вода. Элеонора повторила попытку. На этот раз Брендон крепко схватил ее за запястье и сумел удержать хватку. Элеонора победно взвизгнула, ее ноги болтались на весу, но внезапно она закричала совсем иначе, когда раздался взрыв, встряхнувший весь дом. Ноги Элеоноры обдала снопом искр и пепла.